Западный фронт. Сложная задача Эйке. Немецкое командование понимало, что части 1 и 2 гвардейских стрелковых корпусов, пробиваясь через долины рек Реде и Ловать, хотят отрезать второй и часть 10 армейских корпусов от других соединений. На юге становится заметным охват правого фланга второго корпуса в районе Малвотец. Русские части через болота и леса, восточные ловати, продвигаются на северо-запад. Только отдельные роты и боевые группы могут как-то противостоять противнику. Перед советскими частями, двигающимися с севера и с запада, немцам нужно рядом с фронтом на север, восток и юг из ничего импровизировать новый западный фронт. Прежде чем это смогут сделать немцы, советское командование планирует путем наступления с запада в немецкий тыл раздробить их и по частям уничтожить. Узнав об этой опасности, командование второго армейского корпуса приказывает всем подчиненным дивизиям откомандировать силы для западного фронта. В очередной раз это коснется и дивизии СС «Мертвая голова». В реальности это представляет собой расхищение боевых сил дивизии, которая удерживает позиции, задействуя лишь ослабленные 1 и 3 полки. Кроме того, несут потери на полях сражений южнее озера Эльмень подразделения с 8 января 1942 года, оторванные от дивизии или подчиненные другим военным формированиям. Все сказанное касается и дивизии 2-го армейского корпуса. Главный удар русские наносят из района Липовец. 31 января 1941 года захватывают Давыдова. 1 февраля 1942 года Александровку и Рамушево. Вечером 1 февраля населенные пункты Новоселье, Коровичино, Кобылкино находятся пока в руках немцев. В Рицах окружена боевая группа СС Зойменихта. Положение в Васильевщине неясное. В севернее Залучье появился русский батальон с танками. В этой сложной обстановке 3 февраля 1942 года командир ССовской дивизии Эйке с командованием дивизии отправляется в Залучье. Командование частями дивизии СС, задействованными перед Валдайской возвышенностью, возлагается на командира 1-го полка Макса Симона. Эйке поручено очень сложное задание. Он должен создать между реками Пола и Ловоть оборонительный фронт и закрыть брешь в линии фронта на участке Васильевщина, Бякова, Кобылкина, Черенчицы, Залучья. В это время артиллерийская команда 105 полковника Хернекампа должна страховать операцию группы Эйке с юга. Скрипя сердце, Эйке прочесывает уже основательно поредевшие ряды своей дивизии и выбирает подразделения для отправки на Западный фронт. В его распоряжение 32-я пехотная дивизия откомандировывает части истребителей танков и артиллерии. 30-я пехотная дивизия первый батальон 6-го пехотного полка. Зная своих людей, Эйке на самые важные участки бросает роты и батальоны своей дивизии. На «Большие дубовицы». Боевая группа оберштурмфюрера СС Валнера. На Васильевщину – части мотоциклетных батальонов под командованием штурмбанфюрера СС Клефнера. На Кобылкина – части соперных батальонов под командованием штурмбанфюрера СС Ульриха. На Бякова – боевая группа СС Майердресса. На Черенчицы, которая нужно сначала отбить у русских, первый батальон 3-го полка под командованием штурмбанфюрера СС – хартенштейна эйки известно что позиции русских на линии шубина громкого гарри еще слабы и это вселяет в него уверенность вскоре из сети опорных пунктов появляется новый западный фронт состоящий из снежных валов ям в снегу или развалин разбитых населенных пунктов которые занимаются быстро сформированными боевыми группами скелет которых составляет преимущественно военнослужащие дивизии сс мертвая голова У гарнизонов опорных пунктов, состоящих из солдат службы снабжения, инженерно-строительных батальонов, рот 12-й, 30-й, 32-й, 123 пехотных дивизий, точно так же, как и у СЭСовцев, нет времени, чтобы привыкнуть друг к другу. 290-я пехотная дивизия, находящаяся в тяжелом положении и первым принявшая на себя удар русских на Западный фронт, ничего не выделяла – У нее хватало своих проблем. Строительно-инженерные подразделения и оставшиеся части окруженных частей в районе Кобылкино-Амычкино 30 января и 1 февраля 1942 года пытаются всеми доступными средствами сдержать русские подразделения, продвигающиеся по обе стороны шоссе. В коровичина прорвавшиеся сюда русские подразделения ведут бой с находящейся там понтонно-мостовой команды батальона дивизии СС «Мертвая голова». Только подход усиленной группы ульриха позволяет отразить атаку русской пехоты на этот населенный пункт и захватить Кобылкино на другом берегу Ловоти. Командование в Кобылкино берет на себя штурмбанфюрер СС ульрих Деревню вместе с Временным мостом немцы должны удержать, потому что этот плацдарм является для 10 корпуса последней возможностью для перехода через ловоть и в дальнейшем может сыграть решающую роль. В это время штурмбанфюрер СС Зейла объединяет в Коровичино имеющихся там солдат понтонно-мостовой колонны 12-й и 123-й пехотных дивизий, строителей и артиллеристов. 3 февраля прорвавшийся одиночный танк Т-34 около моста подорвался на мине, помощь Зиэле подошел взвод пехоты 13 роты первого полка СС «Мертвой головы». 9 февраля русская пехота блокирует дорогу на черенчицы и отрезает группу Ульриха. Подошедший взвод ССовцев, имея приказ прорваться в Кобылкино, сделать это не смог. Огнем русского пулемета с левого берега Ловати он был расстрелян. Попытка из Коровичина восстановить связь с гарнизоном в Бяково была неудачной. Эсэсовцы наткнулись на русскую пехоту и вынуждены были отступить. Немецкие солдаты в Коровичино и Кобылкино окружены и отрезаны от Большого Демянского котла. В 16 часов этого судьбоносного для группы Ульриха дня на Кобылкино падают русские бомбы. Советское командование понимает, что прорыв на самом слабом западном участке немецкой обороны освободит им дорогу на Демянск. Немецкому командованию это известно. Всем командирам обороняющихся частей отдается приказ. Нужно держать опорные пункты до последнего солдата и до последнего патрона. Отступление осуществляется только по приказу. Самый старший офицер на каждом опорном пункте несет ответственность за доведение этого приказа до сведения каждого солдата. Каждый дом, каждая деревня, каждый хутор, оставляемый нами, должен быть сожжен». Только так мы справимся с русскими. Я вложу это в круг обязанностей каждого командира. Генерал пехоты, граф Брокдорф. Еще до получения этого приказа Эйке доводит всем солдатам Западного фронта приказ. Держаться или умереть. Он понимал, что от 6 тысяч солдат группе Эйке зависит судьба около 90 тысяч человек 10-го и 2-го армейских корпусов в районе Демянска, а тем самым судьба всего Германского Северного фронта. Он приказал командирам опорных пунктов окопаться. Однако, твердая как камень земля, не поддавалась никаким усилиям. В отчаянии командир одного опорного пункта передал по радио своему дивизионному командиру. «Окопаться невозможно. Земля замерзла». Тот в ответ лаконично радирует. «Под замерзшей землей земля не замерзла». Подразделения стали вгрызаться в землю. Промерзший на целый метр слой земли взрывали ручными гранатами и строили небольшие бункеры для артиллерийских огневых точек и укрытия для солдат. Эйки приказал производить окапывание по следующему принципу. ни одной лопаты назад, а только в направлении противника. Больше смотреть не на ширину стрелковых ячеек, а на их глубину. Копать по горло». 6 февраля русские наступают на Коровичино и на лесной массив восточнее Кулакова немного позади движутся их основные силы. Идут 14-я и 15-я советские стрелковые бригады, пытаясь в обход Кобылкина пробить северный фронт группы Эйке и прорваться в залучье. Эйке докладывает генералу Хансену, что группа Ульриха не может удержать позиции без поддержки. Нужен батальон, так как резервов нет». 7 февраля в военном дневнике второго армейского корпуса делается запись: настроение по отношению к соседним корпусам армии, которые никоим образом своими действиями не предпринимают в расчет трудности второго армейского корпуса, ни в коем случае нельзя назвать радужными.